Глава девятая. Новые горизонты. Нора рухнула на диван. Похороны матери стали самым сложным переживанием в жизни. Ее глаза опухли от слез и покраснели. Джереми сел рядом и обнял жену. Его мать умерла более 20 лет назад, но он все еще тосковал по ней. Получается, мы следующие, сказала Нора. Джереми промолчал. Не тот момент. За последние два года между ними многое изменилось. Все началось, когда у обоих умерли отцы. Неожиданно, с разницей всего в пять недель. Инсульт и сердечный приступ. Партнерам пришлось заботиться о матери Норы, которая сильно сдала после этого. Примерно в то же время их дети занялись собственной жизнью и покинули родительский дом. Старший сын Макс уехал в университет учиться на инженера. Дилан, младший, выиграл стипендию и последние два года школы проведет в спортивной академии. Родителями Норы и Джереми стали в 40 и теперь приближались к 60-летию. Карьерный рост у обоих определенно замедлился. За 10 лет до этих событий Джереми радикально сменил карьеру и теперь готовился к новому резкому повороту. В молодости он занимался организацией конференций, но его всегда очень привлекала область цифровой иллюстрации. После 40 мужчина всерьез задумался о карьерных перспективах и решил попробовать силы в новой области. К счастью, в сфере цифровой иллюстрации происходило тогда много интересного, и после многочисленных попыток и неудач он смог воплотить мечту в жизнь и найти свое место в новой области. Следующие 10 лет Джереми всей силы отдавал работе в студии. Сейчас сразу несколько долгосрочных проектов подходили к концу, и он чувствовал, что снова готов к переменам. Было нелегко закрыть прежнюю главу своей жизни, ставшую крайне важной в профессиональном и личностном смысле. Но теперь он чувствовал себя гораздо увереннее и не сомневался в том, что сможет снова добиться успеха. Нора уже 26 лет работала в одной и той же небольшой компании, которая занималась сельскохозяйственным оборудованием и чувствовала себя, по ее выражению, частью интерьера. Ей нравились коллеги, да и работа была неплохая, но она давно уже откровенно скучала там, а выхода не видела. Вообще-то сельское хозяйство ее действительно интересовало, но всегда очень хотелось работать с людьми. Нора попробовала искать вакансию, где могла бы использовать свои сильные стороны, но из этого ничего не вышло. К тому же пик ее усилий пришёлся на тот момент, когда муж радикально сменил работу и начал заниматься цифровой иллюстрацией. Женщина почувствовала, что зашла в тупик, и два года пыталась понять, какие у нее есть варианты, и оценить каждый из них. Она даже подумывала пойти учиться и стать организационным психологом, перейти к консалтингу в сфере работы с персоналом или заняться преподаванием. Нора рассчитывала, что Джереми поддержит ее в этих поисках и посоветует сменить деятельность. Но он тогда с головой погрузился в собственную новую жизнь, да и зарплата была уже не та, так что его жена не смогла позволить себе уволиться, иначе семье пришлось бы серьезно сокращать расходы и менять образ жизни. Нора не решилась на изменения, и теперь ей это аукнулось. Всего через три недели после смерти матери ей предложили написать заявление об увольнении, правда, на привлекательных условиях, с дополнительной выплатой пособия и досрочным выходом на пенсию. К этому моменту она перестала быть перспективным сотрудником, и кое-каких навыков явно не хватало. Но ситуация была унизительной. Она отдала компании практически всю жизнь и теперь, в 57 лет, оказалась ненужной. Нора была растеряна и подавлена. Сидя на диване, Нора и Джереми видели, что происходит во дворе. Два воробья деловито клевали семечки в кормушке. «Смотри-ка, заняты делом и видят в этом смысл», — подумала Нора, — «в отличие от нас». Партнеры остались одни. Дети разъехались, родителей больше нет. И впервые за почти 20 лет не о ком заботиться, кроме супруга. Джереми тоже было тоскливо, но он чувствовал, что для них не все потеряно. Они еще смогут найти новый смысл, чем-то заняться, изменить мир, начать новый путь. Нора не видела пока никаких возможностей, ни карьеры, ни родителей, ни детей, требующих ее заботы. Кто же она теперь? Ей было страшно даже думать об этом. Третий сложный этап. Расставшись с привычными ролями, осознав утрату прежних целей и самоидентичности, пары вроде Норы и Джереми оказываются в эпицентре сложного третьего переходного этапа. После второго перехода они совместными усилиями наметили общую траекторию движения, но та со временем потеряла актуальность. Прежде казалось, что оба прекрасно понимают, кто они такие, но теперь и это ощущение исчезает. Партнеры вновь начинают искать смысл и цели, и для этого им приходится пересматривать роли, которые они привыкли играть в жизни друг друга и своей семьи. Сложности на третьем переходном этапе связаны с ловушками, которые могут усугубить и продлить мучительные поиски, не давая понять ответ на самый важный вопрос «Кто мы теперь?». Первая ловушка открывается, если не до конца проработаны вопросы, возникшие на первых двух переходных этапах. Возможно, супруги продолжали использовать не идеальные, но ставшие привычными шаблоны взаимоотношений. И теперь очевидно, что связанные с этим вопросы требуют ответов. Без этого не удастся понять, в чем они хотят измениться и как жить дальше. Вторая ловушка возникает, когда партнеры искусственно сужают круг открытых перед ними возможностей и не видят новых вариантов. От способности партнеров обойти эти ловушки и готовности исследовать новое зависит степень сложности переходного периода, его продолжительность и в целом шансы выбраться из кризиса. Ловушка первая. Незавершенное дело. Когда партнеры размышляют, какие части многогранной личности каждого из них могут терять актуальность или меняться на третьем переходном этапе, они начинают не листа. К этому моменту каждый располагает целым набором поведенческих шаблонов, сформировавшихся еще во время предыдущих переходных периодов. Вне зависимости от того, когда начались их отношения, недавно или десятки лет назад, партнеры действуют в рамках привычных подходов, решений и допущений, которые влияют на исход третьего этапа. Некоторые из этих шаблонов вполне полезны и помогают преодолевать сложности. К примеру, у партнеров могла сложиться привычка во всем поддерживать друг друга или сформировалась общая жизненная философия, помогающая обоим добиваться успеха и сообща справляться с проблемами. Но некоторые модели поведения тянут пару на дно. Деструктивные шаблоны накапливаются, когда партнерам не удается предпринять необходимые шаги в области личностного развития или не формируются конструктивные привычки. Пары приближаются к третьему переходному этапу, не выполнив задач предыдущих стадий, и это мешает двигаться вперед. Такое может быть даже если вы расстаетесь с прежним партнером и вступаете в новый союз. Мы нередко переносим прежние привычки и ограничения на другие отношения, в силу чего завершающий переход оказывается особенно сложным. Как второй переходный этап влияет на третий? Основная задача на втором переходном этапе ⁇ индивидуализация. Партнеры должны понять, чего именно хотят от карьерного развития, жизни и отношений, и разобраться, Как этого достичь? Для этого нужно не только сформулировать собственные цели, но и обсудить роли, которые каждый играет в жизни семьи, а также заново договориться о том, кто сколько сил и времени тратит на рабочие и домашние дела, и пересмотреть решения, сложившиеся на первом переходном этапе. Как мы увидели в седьмой главе, Партнеры, не сумевшие завершить второй переход, либо застревают в рамках траектории, согласованной ими еще на первой переходной стадии, либо начинают двигаться независимо друг от друга и постепенно расходятся все дальше. При этом один может выбрать индивидуализированный путь, а второй — остаться там, где был. В этой ситуации второй супруг со стороны выглядит вполне успешным например, продолжает расти по карьерной лестнице, но оба пытаются продолжать личностное развитие в рамках траекторий, которые им не подходят, а потому успехи не приносят особого удовлетворения. Односторонняя, а не взаимная индивидуализация пути наблюдается у супругов, которым на втором переходном этапе не удается обеспечить друг другу равноценную поддержку. Ещё в шестой главе мы пришли к выводу, что каждому важно иметь надежную базу, то есть человека, который поддерживает нас в экспериментах, помогает двигаться вперед и рисковать. Именно это и позволяет нам развиваться. Если в паре сложилось неравномерное разделение ролей, то такую роль играет только один. Как правило, тот, кто имеет подобную опору, движется по индивидуализированному пути — а тот, кому не на кого положиться, застревает в привычной колее. Обычно некоторое время партнерам удается сглаживать это неравенство, но на третьем переходе асимметрия в распределении амплуа неизбежно становится явной и серьезной проблемой. Именно это случилось с Джереми и Норой. На втором переходном этапе женщина стала для мужа надежной базой дала ему возможность сменить карьеру, найти себя в области иллюстрации, пережить первые неудачи с поиском работы в новой сфере. Нора изо всех сил убеждала его рискнуть и начать работу в компьютерной студии, хотя из-за этого семейный доход поначалу серьезно сократился. Джереми чувствовал себя обязанным, но не мог ответить жене тем же. Все его силы ушли на эти перемены, и теперь он не в состоянии был стать надежной опорой. Мужчина не проявлял особого интереса к исканиям Норы, не поддержал ее в решении радикально сменить деятельность и попробовать себя в области, где можно больше взаимодействовать с людьми. Как раз наоборот, своим поведением намекал, что лучше бы ей держаться за прежнюю должность. Джереми и Нора на какое-то время отдалились друг от друга но вскоре женщина сумела забыть о разногласиях, и пара продолжила совместное движение в более-менее едином направлении. Семейная жизнь при этом практически не пострадала. Оба продолжали профессионально расти, посвящая немало времени сыновьям и друг другу. Но относительное спокойствие и внешнее благополучие не могли компенсировать неравномерность в распределении ролей, сложившуюся на втором переходном этапе. Отношения продолжали развиваться. Пара подошла к третьему переходному этапу, и тут дисбаланс в распределении ролей стал очевидным. В известном смысле партнеры оказались на противоположных концах эмоционального спектра. Жена переживала из-за неудач и потерь, а муж вновь сфокусировался на открывающихся возможностях. Еще на втором переходе Джереми научился меняться, освоил самоанализ, понял, как справляться с потерями и неудачами, да и в целом убедился, что ему по плечу любые перемены. Ему уже приходилось радикально менять свою жизнь, и теперь было не страшно сделать это снова. Тогда мужчина стал более открытым, а перемены ценил и умело использовал. Его же спутница все больше пугалась трансформацией и все сильнее уходила в себя. Нори тоже пришлось переживать потери и неудачи на втором переходном этапе, но ей не хватало поддержки, а потому не удалось научиться смотреть на перемены позитивно. Она становилась все более подавленной и со временем начала припоминать Джереми прежние обиды. Он все время хочет перевернуть все с ног на голову. Ему-то хорошо, он же давно живет так, как ему удобно а теперь ведет себя как щенок-переросток и не хочет знать, как мне было тяжело и как тяжело сейчас. Теперь он все время убеждает меня начать все сначала, но где он был лет 15 назад, мне сложно все это пережить». Джереми искренне сочувствовал Норе, но никак не мог смириться с ее настроением. «Ну да, она сейчас в сложной ситуации, но нам придется так или иначе с этим справиться». Жена просто растерялась, А у нас ведь столько возможностей. Я бы хотел, чтобы мы вместе поразмышляли, попробовали бы что-нибудь совершенно иное, начали бы новую жизнь. Я пытался выдернуть ее из привычного круга, но она упорно возвращается. Это угнетает». Подобная поляризация взглядов неизбежно ведет к трениям и заводит в тупик. Очевидно, что вследствие асимметрии, сложившейся во второй переходный период, между партнерами образовалась пропасть, которую теперь нужно как-то преодолевать. Я не раз говорила с парами, в отношениях которых проявился подобный дисбаланс. Все они, как и Нора с Джереми, осознавали, что рано или поздно придется разбираться со сложными вопросами, но перед этим важно навести мосты, иначе движение вперёд не получится. В следующей главе мы поговорим о том, как это сделать. Но вначале давайте подробнее разберемся, как и почему супруги на долгие годы сохраняют динамику отношений, сложившуюся еще на первом переходном этапе. Как результаты первого переходного этапа влияют на третий? Задача первого переходного этапа — научиться подстраиваться друг под друга в соответствии с личными, карьерными и жизненными устремлениями и обеспечить обоим возможности для максимально успешного развития в долгосрочной перспективе. Принимая важные решения, партнеры нередко уделяют слишком серьезное внимание экономическим и финансовым критериям, сосредотачиваются на краткосрочных результатах и ставят во главу угла Практические соображения. А о перспективных, карьерных и личностных целях забывают. Взяв за правило такой подход, спутники продолжают следовать ему иногда десятилетиями. Бывает, что только на третьем переходном этапе партнеры осознают, что принимали неверные решения. Пабло и София полюбили друг друга, когда обоим было за 40. Они познакомились на выездном мастер-классе по живописи. Первый муж Софии погиб в автомобильной аварии, когда их дочери было всего три года. Долгие 15 лет она работала семейным адвокатом в небольшой местной компании и одна растила девочку. София гордилась и своими карьерными достижениями, и школьными успехами дочери. Та готовилась изучать право и пойти по стопам матери, и женщина могла, наконец, задуматься, как строить свою жизнь дальше. Пабло оказался на том мастер-классе по совершенно иным причинам. Он был искренне религиозен, женился очень рано и следующие 10 лет посвятил миссионерской деятельности. Жена его строила успешную дипломатическую карьеру, и супруги договорились, что раз она содержит семью, ее работа в приоритете, а муж будет при необходимости следовать за ней. Когда обоим было под 30, пришлось переехать на Филиппины. Стремясь нести добро в мир, они усыновили сирот-близнецов. Пабло взял на себя основную часть родительских забот, и его миссионерство отошло на второй план. Следующие 20 лет семья еще не раз меняла место жительства в соответствии с карьерными задачами супруги, и Пабло продолжал служить в католических миссиях. Когда дети начали самостоятельную жизнь, жена попросила о разводе. Мужчина был просто опустошен, тем более что расставание полностью противоречило его жизненным принципам. Он с трудом приходил в себя после этого удара и только четыре года спустя начал осознавать, кто он такой и куда хотел бы двигаться дальше. И тут появилась София. Пабло и София начали новые отношения с грузом предыдущего опыта. После гибели мужа женщине пришлось взять на себя все родительские обязанности и ответственность за финансовое положение семьи. Теперь она была готова сменить ритм жизни. Пабло давно уже приучил себя к мысли, что он в первую очередь ответственный отец, а карьера не так важна. Теперь искренне жалел, что смирился с таким положением дел. И ему казалось, что он предал себя, и хотелось наверстать упущенное. В силу этих обстоятельств и он, и София стремились радикально изменить направление движения. Как и многие партнёры, нашедшие друг друга в зрелом возрасте, они одновременно и переживали третий переходный этап и заново выполняли первый переход. «Мне бы хотелось, чтобы мы открыли кружечную гостиницу в пригороде и пожили спокойно», — рассказывала София. «Мне очень важно прекратить прежнюю гонку». «Не могу больше только работать с утра до ночи. У меня есть и другие интересы. Мы могли бы стать тихой счастливой парой и жить на природе». А вот Пабло смотрел на будущее иначе. «Я бы хотел ближайшие лет десять всецело посвятить миссионерскому служению. В паре центров для молодежи как раз ищут руководителей. Думаю, что нам с Софией было бы правильно заняться этим вместе». Посвятить себя чему-то значимому. Да и прошлый опыт поможет. Она могла бы взять на себя административные функции, а я бы занимался собственным миссионерством. Я готов к сложным задачам. Во многих отношениях Пабло и Софии повезло: оба хотели строить новую жизнь вместе, готовы были начать все заново и меняться. Но мечтали они о совершенно разной жизни, и это напрямую связано с тем, что каждый из них упустил и от отчего вынужден был отказаться в прежние годы. Ей хотелось перестать, наконец, строить карьеру, а муж как раз был готов вернуться к серьезному делу. Такое встречается нередко, но чаще в положении Пабла оказываются не мужчины, а женщины. В зрелом возрасте они могут, наконец, позволить себе заняться профессиональным ростом. Пары редко обсуждают гендерные различия в подходах к карьерному развитию. Но различия эти вполне реальны и проявляются наглядно. Прежние традиции стремительно меняются и пары нового поколения придерживаются их не столь неукоснительно. Но среди супругов, родившихся в 1960-х и раньше, мужчины чаще берут на себя ответственность за финансовое положение семьи, а женщины, если и работают, то не так активно, и силы тратят в первую очередь на детей и быт. Привыкнув на протяжении 20 с лишним лет принимать решения исходя из такого расклада сил, партнеры к зрелому возрасту подходят с разными желаниями и целями. В 30-40 лет многие женщины тратят основные силы на детей и семью. А работе внимание уделяют гораздо меньше, хотя амбиции могут быть вполне серьезными. Когда дети взрослеют и начинают самостоятельную жизнь, их мамы могут еще лет 15-20 трудиться, и некоторые изо всех сил стремятся вернуться к профессиональной деятельности или попробовать себя в каком-то новом деле. Неудивительно, что пик карьерного роста у них наступает позже, чем у мужчин. В то же время в таких парах мужья в возрасте от 30 до 40 лет обеспечивают семью и намерены достичь профессионального успеха. Когда дети вырастают, отцы часто начинают осознавать, что хотели бы сменить образ жизни и наверстать упущенное вне области своей деятельности. К моменту третьего переходного этапа у них нередко формируется желание выйти из гонки, тем более что большинство уже достигли карьерных высот. Даже если оба на первых двух переходных этапах принимали взвешенные решения, в которых не разочаровались, и в зрелые годы на третьей стадии могут пытаться компенсировать что-то, от чего пришлось отказаться, тем более что времени остается не так уж много. В силу этих обстоятельств партнеры начинают двигаться в направлениях, противоположных прежнему. Завершить недоделанное. Чтобы благополучно пройти третий переходный этап, партнерам важно завершить все, не получившее должного внимания на предыдущих стадиях. Один из наиболее трудных вопросов связан со сложившимся в паре несимметричным распределением ролей, как, например, у Норы и Джереми, когда партнеры начинают совершенно по-разному представлять идеальное будущее. Нередко один из них приходит к выводу, что второй не готов тратить силы на совместное развитие. Паре важно разобраться, как именно они оказались в этой ситуации, и взять на себя новые роли. За прошедшие годы у Норы и Джереми было немало светлых моментов, а потому оба были готовы приложить все усилия, чтобы разобраться со сложностями. Но сделать это оказалось непросто. Поначалу Нора действовала из ставшей ей привычной позиции жертвы. «Меня захлестнула обида. Я думала, что смогла подавить свое недовольство, причем давно, но все вдруг вспыхнуло с новой силой. Снова стала обвинять Джереми в том, что оказалась в такой ситуации, особенно потому, что он-то ни от чего не отказывался и ничего в жизни не упустил. Муж чувствовал себя виноватым и был растерян». Мне было жаль жену, я ей сочувствовал. Понимал, что не подставил ей плечо в нужный момент, но мне было неприятно, что она теперь делала из меня злодея». Начав честно и открыто говорить о своем разочаровании и обидах, Нора и Джереми постепенно осознали, что создали эти проблемы общими усилиями, и решить их смогут только вместе. По словам женщины, для такого нужны двое. Партнеры признали, что оба виноваты в асимметричном распределении ролей в их семье. С молодости Нора привыкла брать на себя роль ангела-хранителя в отношениях с друзьями, родными и партнерами. Она готова была жертвовать и уступать, даже если это не соответствовало ее целям. Зато повышала самооценку. А Джереми был так увлечен собственными поисками, что легко принимал подобное положение дел. На первый взгляд Нора была жертвой, а Джереми этим бессовестно пользовался. Но со временем оба поняли, возникшее неравенство — их общее детище. Начав выбираться из тупика, в который сами себя загнали, партнеры поначалу переигрывали. Джереми изо всех сил старался оказать Норе поддержку и не ждал от нее никакой помощи в ответ». Женщине нужно было одобрение, но она внезапно оказалась вне зоны комфорта, ведь ставшая привычной за много лет ее роль опоры оказалась неактуальной. Партнеры постепенно приспосабливались и менялись, учились сосуществовать и помогать друг другу. По мере приближения к третьему переходному этапу их позиции сближались. Нора стала замечать новые возможности и заражаться энтузиазмом, свойственным прежде только мужу а тот позволил себе осознать пережитые обоими утраты, в силу чего его неуемный энтузиазм окрасился сожалениями о прошлом. Как мы видим на этом примере, партнеры смогут преодолеть асимметрию в распределении ролей и научиться быть друг для друга опорой в равной мере, если разберутся, как и почему зашли в тупик, и осознанно станут из него выбираться. В некоторых парах еще на первом переходном этапе приоритетной начинает считаться карьера одного из супругов. Связанные с этим сожаления проявляются накануне третьего перехода, и приходится их изучать. Давайте посмотрим, как пары решают эту проблему на примере истории Зары и Мухаммеда, с которыми мы познакомились в восьмой главе. Карьера Мухаммеда всегда считалась приоритетной, работа же Зары казалась обоим гораздо менее важной. Когда дети начали самостоятельную жизнь, женщина стала осознавать, что многое в жизни упустила, и от этого у нее заметно упала самооценка. Она занималась экономическими исследованиями и, переезжая по миру за мужем, который время от времени получал интересные предложения в новых странах, легко находила вакансии в местных университетах. Но теперь, когда она не была больше востребована в качестве родителя, ей стало важно осознать себя серьезным профессионалом. Супруг к этому моменту достиг пика карьерного роста и был готов несколько сбавить темп. Нередко мужчины в его ситуации отказываются останавливаться и продолжают вкладывать все силы в работу. Но Мухаммед искренне хотел изменить образ жизни. «Нам казалось, что тут и думать нечего», — рассказывал он. «Зара ведь все эти годы следовало за мной и умудрялась при каждом нашем переезде находить новую работу. Она участвовала в нескольких серьезных проектах, и я горжусь ее успехами, но ей явно чего-то не хватает, особенно теперь, когда дети стали жить самостоятельно». «И тогда я сказал, что она может решать, куда нам двигаться, а я последую за ней. Я-то всегда найду, чем заняться». Предложение Мухаммеда оказалось для Зары шоком, но именно это ей и требовалось. Мухаммед встряхнул меня, я перестала себя жалеть и поняла, что подавлена не только из-за того, что дети разъехались. Я перестала понимать, в чем смысл моей жизни и куда я иду. А потом задумалась и осознала, что мне всего 53. еще полно времени, и я вполне могу найти свой путь. Я была счастлива взять на себя новую роль. С момента первого переходного этапа у Зары и Мухаммеда копились разочарования и сожаления. А теперь они умудрились так легко и элегантно разрешить проблему. Просто сменили карьерные приоритеты. Он теперь мог себе позволить работать меньше и выйти из гонки. А она, наконец-то, начинала трудиться в полную силу. Конечно, не всегда все складывается так просто. Нередко мы сопротивляемся, когда партнер предлагает возможность наверстать упущенное и либо поменяться ролями, либо поделить зону ответственности поровну. Да и вообще мысль о том, что спутник готов дать нам возможность развивать карьеру, иногда даже пугает. А хватит ли на эти эксперименты средств? И что супруг будет делать с освободившимся временем? Бывает, что один предлагает обоим бросить работу и полностью изменить образ жизни, а другому еще хочется профессиональных побед. Если вы осознаете, что сожалеете о последствиях решений, принятых на первом переходном этапе, важно обсудить это во всех деталях с партнером. Возможно, в этот момент вам поможет упражнение, которое я описала в 4 главе. Будет проще, если вы не станете обвинять ни друг друга, ни самих себя в тех прежних ошибках и сосредоточитесь на том, какие из ваших решений привели к нынешним проблемам и как лучше всего использовать отпущенное время. Партнёрам, нашедшим друг друга в зрелом возрасте, как Пабло и София, существенно сложнее разобраться с сожалениями, связанными с прошлым. Общей истории у них нет, поэтому нельзя вернуться к прежним решениям или поменяться ролями. Придется договариваться иначе. Супруги решили, что Пабло вернется к активной работе и займет должность руководителя одного из католических центров для молодежи в Испании. Однако София не готова была просто следовать за ним. Она начала работать на полставки в юридическом центре соседнего города а свободное время с удовольствием проводила в доме с мужем. Ни одному из них не удалось полностью реализовать свою мечту, однако оба были довольны и этим. Самопознание и обновление. Разобравшись с проблемами, которые требуют немедленного решения и тормозят движение, партнеры переходят к главной задаче этого этапа — обновлению. Обоим важно снова пройти через своего рода процесс самопознания, оплакать прежние потери и неудачи, постараться увидеть новые возможности, а потом решить, как определенный каждым путь соотносится с выбором партнера и начать подстраиваться друг под друга, чтобы измениться в нужную сторону. По моим наблюдениям, как и на втором переходном этапе, парам удается успешно пройти третий переход, только если в равной мере учитываются стремления каждого. Нередко существенная часть самопознания протекает в одиночестве и тишине. В других случаях спутники активно обсуждают мысли и чувства, возникающие по ходу анализа, и с самого начала вырабатывают совместный путь. Необходимые на этом этапе обновления связаны с изменением ролей в паре и упущениями, которые хочется наверстать? Если я уже немногообещающий молодой сотрудник, не вовлеченный во все дела детей и родителей, незаботливый ребенок престарелых мамы и папы, то кто я, кем я теперь хотел бы стать? Как изменить ситуацию в оставшееся время? Даже если вы и раньше намеревались радикально преобразовать свою жизнь, стоит еще разок обдумать прежние решения и быть готовым трансформировать некоторые из них. Пустота в душе может не только быть причиной подавленности, но и открывать возможности для перемен. Процесс обновления заставляет партнеров вернуться к анализу и исследованию возможностей, которые они уже проделали на втором переходном этапе. В шестой главе мы детально обсудили, что для такой аналитической работы существует масса возможностей, а главное — правильный настрой. Новый виток самопознания на третьем этапе требует искренней вовлеченности двоих. Оба должны постараться по-новому взглянуть на будущее и пофантазировать на тему того, как каждый мог бы измениться в ближайшее время. Именно такая готовность открыто и с полной отдачей исследовать варианты служит в этот момент ключевым фактором успеха, в отличие от второй переходной стадии. В сотрудничестве с Арминией и Барой, ведущим экспертом в области профессионального развития, я пишу о том, в чем заключается разница между собственно личностным развитием и анализом его возможных вариантов. Личностное развитие и работа над собой — осознанное движение из точки А в точку Б. Это наблюдается на втором переходном этапе. Вначале вам нужно разобраться, куда лучше двигаться, то есть что для вас служит точкой Б, а потом решить, как именно туда попасть и действовать. Как правило, выход из точки А, ограничивающий развитие, дается относительно легко. А вот когда вы начинаете анализировать варианты трансформации личности, то смотрите сразу на множество возможностей, даже неожиданных и странных, и старайтесь добиться радикального обновления. На третьем переходном этапе крайне важно осуществлять личностные изменения осторожно и достаточно гибко. Дело в том, что наши амбиции и приоритеты к этому моменту серьезно меняются. При этом текущее состояние воспринимается нами не как неактуальное и ограничивающее развитие, в отличие от прежних этапов, а как дорогое, значимое, выстроенное на основе опыта. Важно найти возможность сохранить хотя бы некоторые элементы этого нынешнего состояния, чтобы обновленный образ содержал в себе и прежние наши достижения. На этом этапе процесс развития и самопознания может включать профессиональную эволюцию, но редко этим ограничивается. Мы начинаем задумываться о том, какую пользу можем принести окружающим. Вспоминаем занятия, которые увлекали нас в юности, решаем больше времени проводить с друзьями. Основной фокус внимания смещается с «я» на «мы». Чтобы понять, кто мы такие и как хотим измениться в контексте прежних достижений, необходимо разобраться, как найти время для работы, романтических отношений и прочих дел. Частью в этот период карьерный путь становится более гибким, особенно для опытных и ценных сотрудников. Поэтому многим удается уделять внимание разным и одинаково важным делам, чего не могли себе позволить прежние поколения. Многие из моих собеседников, вставших на путь самопознания в зрелом возрасте, рассказывают, что обдумывают самые неожиданные и удивительные возможности. Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть. Пойти учиться. Перезагрузка. 50 годам некоторые решают освоить совершенно новые навыки. Этот подход позволяет, наконец, заняться тем, что давно привлекало да никак не вписывалась в прежний жесткий график. Люди обнаруживают в себе колоссальный творческий потенциал, позволяющий и на новом пути достичь заметных успехов. Работа в свободном режиме. Как и НОАМ, с которым мы познакомились в 8 главе, многие на третьем переходном этапе выбирают фриланс. Долгие годы, работая в строгих рамках корпоративной среды и, возможно, достигнув предела в карьерном росте, мы накапливаем серьезный опыт. Фриланс — отличная возможность использовать этот опыт, причем остается достаточно времени и сил для новых увлечений. Проектная работа. При таком подходе человек работает на нескольких проектах одновременно. Здесь часто удается сочетать работу в свободном режиме, на полставки в прежней организации или даже участие в пробона в предприятиях, которые кажутся особенно интересными или важными. Многим удается охватить массу разнообразных задач и реализовать, наконец, давние амбиции. «Про-бона» от латинского «pro-bono publico» — «ради общественного блага». Оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям, а также частным лицам, которые не могут оплатить подобную помощь. Предпринимательство. Этот путь связан с серьезными финансовыми рисками, но доля компаний, создаваемых людьми в зрелом возрасте, стремительно растет. Если у вас достаточно сбережений и вы не боитесь сложностей, Возможно, на этом этапе действительно стоит открыть бизнес. Вы сможете использовать прежний опыт и знакомства и одновременно получите массу удовольствия, создавая нечто интересное и ценное с нуля. Намечая оптимальный путь на третьем переходном этапе, важно творчески подойти к поиску и анализу возможностей и найти способ совмещать и работу, и личную жизнь. Чтобы по максимуму использовать имеющиеся возможности, и вы, и ваш партнер должны с искренним любопытством искать и оценивать варианты. И тут самое время обратить внимание на вторую возможную ловушку третьего переходного этапа — излишне-консервативный подход. Ловушка вторая. Излишне-консервативный подход. Признаем, к моменту третьего перехода любая пара наверняка пережила немало неудач и разочарований. Вполне возможно, что вам давно надоело зависеть от других или хочется выйти из многолетней изматывающей карьерной гонки. Когда роли в семье начинают меняться или в жизни обнаруживается пустота, думать о радикальной смене занятий и даже перестройке собственной личности бывает по-настоящему страшно. Кристоф и Элеонора, о которых я рассказывала в восьмой главе, большую часть сознательной жизни провели в погоне за новыми достижениями, но на рубеже третьего этапа их дороги стали расходиться. Женщина считала, что наконец-то может расслабиться и пожить в свое удовольствие. Ей совершенно не хотелось меняться. Важнее было, не думая об упущенных возможностях, в полной мере использовать все, чего удалось достичь. Муж был убежден, что именно в этот момент перед ними открывается отличная возможность для трансформации. Он с головой ушел в самопознание и научился гораздо шире смотреть на происходящее. Беседовал с людьми, которым удалось радикально изменить свою профессиональную жизнь в зрелые годы, и пытался понять, куда же ему хочется двигаться. Поначалу тот факт, что Элеонора предпочла бы остановиться на достигнутом — Кристофа не беспокоил, но через некоторое время он осознал, что у них больше нет общего пути. «Она назвала это запоздалым кризисом среднего возраста», — с грустью сказал мужчина. «Поначалу я думал, что это просто шутка, хотя мне было больно. Я рассчитывал ее увлечь, но теперь вижу, что она способна только посмеяться надо мной». Элеонора смотрела на вещи все более консервативно и не проявляла никакого интереса к исканиям Кристофа. К этому прибавились прошлые обиды, накопившиеся за годы совместной жизни. Партнеры постепенно больше отдалялись друг от друга и в итоге решили расстаться. Разумеется, не все мы оказываемся в настолько сложной ситуации, когда один рвется к новым приключениям, а другой настаивает на том, чтобы все было как прежде. Часто нам сложно даже представить, как можно изменить себя и свою жизнь в зрелые годы. Оглядываясь на опыт предыдущих поколений, мы занимаем консервативную позицию и не замечаем нового. Многие совершенно не хотят никаких серьезных перемен. В то же время, отказываясь смотреть на вещи шире, мы упускаем возможность заполнить возникшую пустоту самоидентичности и найти себе новое дело. Чтобы избежать этой ловушки, важно сохранять интерес к идеям и делам партнера и сообща продолжать самопознание. В этот момент просто необходимо снова заняться поиском себя. Вновь начать исследовать мир. Дети — прирожденные исследователи. Им все вокруг любопытно, и они всегда жаждут узнать, что происходит с ними и с другими людьми. Они стремятся пробовать новое и экспериментировать, пытаясь разобраться, что им нравится. Без конца задают вопросы и стараются докопаться до сути. Вообще-то каждый из нас способен смотреть на мир глазами исследователя, независимо от возраста. Но по мере приближения к зрелости, под грузом ответственности многие привыкают подавлять в себе детское любопытство. Позволив себе посмотреть на мир с искренним интересом, вы тут же заметите, как меняется жизнь, особенно если вам немало лет. Смена ролей и поиск нового смысла на рубеже третьего перехода — отличный повод вновь стать исследователем и со всех сторон обдумать все, что связано с работой, личной жизнью, семьей, а потом поразмышлять над альтернативами. Многие путают такие изыскания с поиском новых возможностей, что, конечно, тоже необходимо. Но на этапе изучения важно поставить под сомнение нынешние убеждения и подходы, и задать себе вопрос, а точно ли все должно быть именно так? Особенно интересные изменения начинаются, когда на аналитический путь становятся оба. Если вам интересно не только собственное пространство, но и все, что происходит в жизни партнера, вы получаете отличный шанс оживить ваши отношения. В ходе исследований я всякий раз поражалась, какой рывок сумели сделать те пары, которые нашли возможность на этапе третьего перехода встать на новый совместный путь и научились принимать решения на основе общих интересов, связанных с работой или другими увлечениями. Говорила я и с несколькими парами, которые отважились на радикальные перемены, сумели найти новое дело и вдохнуть новую жизнь в отношения. Например, открывали совместный бизнес или работали над общим проектом. С одной из таких пар мы познакомимся в следующей главе. В других случаях пара предпочла найти общее занятие за пределами профессиональной области, но все равно они исследовали возможности сообща и помогали друг другу подняться на новый уровень. Оказавшись в одной из ловушек третьего переходного этапа и стремясь вновь начать исследование возможностей, партнеры вступают на сложную дорогу. Некоторые, как Кристоф и Элеонора, в итоге решают разойтись. Другие идут на компромисс и выбирают не самый идеальный, но все же приемлемый сценарий. Разделавшись с грузом прошлого, спутники получают возможность искать и находить новые пути. В следующей заключительной главе мы познакомимся с тремя парами, которые сумели стать исследователями на третьем переходном этапе и радикально изменили свою жизнь.